Глава 6. Чёрные крылья Сатурналии. Приятно ли мне быть первой девушкой, вошедшей в команду по аэрболу? Да, конечно, ведь многие маги и волшебницы и до сих пор думают о сильных мужчинах как о прирождённых лидерах, а о сильной женщине как об аномалии, чем-то уникальном из ряда вон выходящем. Приятно знать, что раздвигаю рамки чьего-то мышления. Одно из первых интервью Мэг Фридом. Легенды спорта. «Как новому члену команды мне организовали теплый прием. Прямо-таки горячий». «Она!» – вскочил на ноги Дэн Вентери. «Нет, мне, конечно, дико приятно, когда при моем появлении встают, но они когда вопят. Какого хрена она здесь делает? Я же ясно дал понять». И я прекрасно помню все сорок четыре эпитета, которые были озвучены в адрес нашей новой участницы запаса. Присек возмущение Пол, а я усмехнулась. Сорок четыре? Всего-то слабак. Кажется, красавчик команды мог читать по глазам. В телепатию местные маги не верили, потому что очень выразительно нахмурился и заиграл желваками. «Дэн, прошу, не начинай заново. Парни, присаживайтесь. Дерек, Ян, рад видеть». пол обменялся с игроками рукопожатиями, развернулся и словно налетел на стену. Коул, менеджер и прайдоха команды, заметно приуныл. Не знал, что придёшь. Мне сказали, будто бы ты ещё тоскуешь. Я чуть выглянула из-за спины Пола и мысленно присвистнула. Коул оказался на редко из запоминающихся типам, а ещё единственным, кто развернул стул, оседлав его задом наперёд и облокатившись локтями на спинку. Мягкие губы, величественный нос и глубокая складка на переносице присуща хмурым людям. Волосы тёмного оттенка, а по бокам три тонких выбритых полосы. Чуть сузив глаза, парень рассматривал меня пристальным взглядом, отчего создавалось нелепое ощущение, что на плечи кинули мешок муки. Резкие, совершенно в своей брутальности черты лица завораживали и подавляли. Тоскуешь Это явно не про него. Прости, был занят, ломал врагам хребты. Вот это больше похоже на правду. Ладно. Пол хлопнул в ладоши, воцарилось выжидающее молчание. Помните, как бегуны застывают в низком старте, готовые бежать по сигналу? Так вот, окружавшие нас с менеджерами игроки тоже ждали отмашки. Да только пятой точкой чую, что понесутся они не к финишной черте, а бедь гонца с плохими новостями. Возможно, даже ногами. Но Пол Янг словно и не замечал повисшей в комнате атмосферы. «Я не буду ходить вокруг да около. Мы рассмотрели состав запасных и пришли к выводу, что нам нужна свежая кровь. Поэтому Пол сжал мои плечи и вытолкнул вперед, но, по ощущениям, просто спрятался за девичью спину. «Парни, знакомьтесь, это Мэг Фридом, новый игрок команды». За тишиной... Последовала продолжительная тишина, а после снова тишина. Это оглушало и било по нервам. По крайней мере, моя нервная система предлагала сорваться и устроить дебош, прилюдное песнопение, танец пьяной горлицы, да хоть что-нибудь, лишь бы это прекратилось. Знаю, все сейчас немного растеряны, но давайте мыслить перспективами. Майк Фридом очень талантлива, что она и продемонстрировала на отборочных Момент промолчать был идеальным, но я не стерпела. Которые Мэгфридом с позором провалила. Ей удалось удержаться на бушующем дольше десяти секунд. Согласитесь, это очень смелый поступок. Продемонстрировать свое бесстрашие на глазах у всей Академии и... «Бесстрашие?» — перебила его. «Да я даже не знала, что этот ваш бушующий, отмороженный на всю голову, мне его коновал всучил». Пол обжег взглядом... ты не помогаешь, и продолжил. Мэк усилит нашу команду, но меня уже было не остановить. Да я даже правил толком не помню. А ещё Мэк жутко говорливая, заметно зверяя прошептал Пол и кровожадно улыбнулся. Вот мы и воспользуемся её талантом на встречах с журналистами и пресс-конференциях. Пол, побойтесь гравитации, пришла я в ужас. — Да и мне и трех слов связать не дано. А вы хотите натравить на беззащитную девушку акул-пера? — А девчонка, походу, тоже не в восторге, — выкрикнул кто-то из игроков, кучковавшихся в задних рядах. Послышался шепот и смех. Пол Янг сделал пару быстрых вздохов, как-то нервно отбросил челку с лица и ухмыльнулся. Все разом заткнулись. Даже меня проняло. — Черные крылья Сатурналии! — были гордостью лиги порящих островов, но все последние 20 лет команда не выигрывала. Старички ушли из спорта, молодые не оправдывают возложенных на них надежд, вера в вас, парни, подорвана. По результатам опросов населения никто не пророчит нашей команде даже выхода в финал. Что, правда, развеселилась я? Так вы, ребят, команда неудачников. Сидевшие и стоявшие полукругом игроки синхронно повернули к мне головы и мысленно посоветовали заткнуться, и только пол решил озвучить общую просьбу. Советую тебе приберечь красноречие, Мэк, пока мы не вернулись к практическим занятиям по бытовой магии. Я вспомнила душный ад кухни, корзины с картошкой и вздрогнула. Что касается остальных, пол окинул хмурых игроков подавляющим взглядом. От вас уже отказались лучшие тренеры и спонсоры. Не делайте так, чтобы ушёл и я. На этом всё, ваши вопросы. И вот тут случилось нечто необычное. Вся команда повернула головы и вопросительно уставилась, но не на капитана команды, а на того самого Коула. Серый кардинал тестостероновой тусовки легко поднялся, эффектно крутанул стул на одной ножке и вернул его на место, а затем двинулся на нас с полом. Твою ж. Почему так страшно-то стало? Менеджер качнулся назад, но устоял на месте, а вот я позорно попятилась, не решаясь отвести от надвигающейся беды глаз. Коул стоял в шаге от нас пару секунд, показавшихся мне вечностью. От него веяло силой и безразличием, последнее почему-то царапало душу и провоцировало желание показать себя во всей красе. Наконец, серый кардинал едва заметно кивнул. Посмотрим, что она может. бросил он с ленцой и вышел. Всё, что я могла прямо сейчас это стоять и не падать от страха в обморок. Следом за Коулом на выход потянулись остальные игроки команды. Последним выходил Дэн Вентри, очень и очень злой Дэн Вентри. Хар ругнулся пол, когда за ним закрылась дверь. Менеджер прикрыл глаза, немного подышал, а потом расправил плечи и как ни в чём не бывало улыбнулся. "Я же говорил, что всё будет хорошо", заявил он, глядя на меня хитрющими глазами. Желание пнуть эту сволочь стало непреодолимым. "Переодевайся, твой шкафчик крайний. Я подожду на поле". Через 20 минут я, тихо матерясь, шагала по заросшим мхом дорожке к взлётной площадке, где топтался, покрикивая на нерадивую команду тренер и попивал чай из герметичной кружки пол. "Ты долго, что-то случилось?" моментально напрягся тот. "Нет, я просто не хотела выходить из раздевалки". Говорит с менеджером, упёкшим меня в Аково спорта, не было никакого желания Новенький лётный комбинезон бутылочно-зелёного цвета чересчур сильно обтягивал зад и давил на грудь. Болтающийся у пояса респиратор оказался таким навороченным, что мне потребовалась пара весьма нервных минут, чтобы настроить все ремешки под себя. Вдобавок ко всему, я не захватила резинку для волос, шапку растерзал у блюдок, а приложенная к комплекту шапка-ушанка с очками – Как-то так хитро облегала голову, что внутрь было не подсунуть свёрнутый жгутом пучок. Пришлось идти с распущенными за спиной волосами, закрывающими вышитый на спине символ чёрные крылья, несущие солнечный диск. У края площадки возвышался тренер команды. Он имел внушительный рост и отталкивающую внешность, на которую почему-то хотелось смотреть и смотреть. Вся левая сторона лица этого великана оказалась покорежена шрамами и ожогом. Нос сломан, кончик косит в сторону, губы — две кривые бескровные полоски. Зато плечи широкие, и желто-черная куртка это только подчеркивала. Фигура подтянутая и крепкая, несмотря на солидный для мага возраст и негативные для нервной системы условия работы. Тренер заметил топчущегося за его спиной без дела игрока и скомандовал «Разомнись!» два круга по стадиону, и я отправилась имитировать бег. Расчёт был прост: вот сейчас минут 20 буду ползти по внутренней дорожке, потом ещё 3 минуты полёта и свободно. Не станет же тренировка длиться больше часа. Или станет? Нет, сейчас лучше не портить себе настроение грустными мыслями и отвлечься. Отвлекаться я решила на парящих в небе орлов. Хотя с научной точки зрения называть их всех просто гигантскими орлами было бы неправильно. Орлы это большой род семейства ястребиных, который делится на виды. Вот сейчас, к примеру, в небе кружили и нападали беркуты, могильники, ястребы, степные орлы и о, ублюдка тоже выпустили размять крылья. Эта желтоклювая тварь нарезала круги в небольшом воздушном пузыре, отделённом от поля невидимой стеной магического поля. Но даже этот факт не мешал ублюдку хрипло орать на соперников и делать обманные атаки. Игроки разбились на две команды и теперь вяло перебрасывались мячами. К моему ужасу, на высоте был только Дэн Вентери, чтоб его звезда уже закатилась. Он демонстрировал просто запредельную скорость атаки, умело бросал мяч и легко обводил защитников. Увы, но другие ничего подобного показать и не пытались. Капитан команды неоднократно предпринимал попытки растермашить игроков, но все его дружеские тычки, мотивационные: "Парни, соберитесь", и прочие подбадривания вели к тому, что его мельтешение только бесило. Официальным цветом Чёрные крылья Сатурналии считался грязно-жёлтый, на мой непредвзятый взгляд, какашковый, но игроки не чтили традиции или приберегли их к основным играм. Поэтому сейчас в небе кружились пятна всех цветов и оттенков. Впрочем, это не мешало ему играть, как-то самая детская неожиданность грязно-жёлтого цвета. После первого круга имитации бега я уже начала немного отличать пятна, точнее, игроков друг от друга. Дэн Вентери – красная клякса крови на фоне серых облаков. Два синих – прекрасные игроки нападения, которым, увы и ах, не хватало мотивационного пинка, чтобы забивать очки в кольца соперников. Большое серое пятно на черной птице – защитник команды. Держался очень и очень неплохо, беря даже невероятно сложные мячи, а вот его орел не демонстрировал стойкости характера наездника. Птичка нервно вздрагивала, поглядывала на кружащих собратьев и вообще выглядела очень зашуганной. Коула вычислить не удалось. После второго круга я уже начала закипать от возмущения. Даже мне, далекая от национальной игры магов и волшебниц, это вялое перекидывание мяча друг к другу не казалось захватывающим. Молчу про то, как отреагируют фанаты спорта. «Сегодня что, день воздушного юмора?» Не доумивала я, заканчивая разминку. Тоже делал и тренер команды. Позор, сокрушался он. Если эти беременные улитки продолжат так играть, можно уже сейчас ставить нам автопроигрыш и вычёркивать из борьбы. Им просто нужна встряска. Встал на защиту команды Пол Янг. Мы уже делали им встряску пол товарищеский матч с игроками старой сборной, первый в истории сатурналии матч с победителями лиги дворовых команд по эйрболу. Встреча с легендой спорта Миком Девятка Клещом. Их ничего не приняло, пока Кол, не тренер, влезла я с предложением: "Дайте мне ублюдка и 10 минут". Ещё секунду на меня смотрели с немым вопросом: "Ты кто такая?" А потом тренер моргнул, и в глазах мужчины зажглось понимание. Неужели узнал? Следующую фразу уже можно было не договаривать, но смолчать оказалось сложнее. Поверьте, я встряхну вашу команду. Изуродованная шрамом половина лица дёрнулась, и на губах мелькнула кривая, но жутко располагающая улыбка.